Азалия Манджентарен и фракталы Лескинс, известный под прозвищем «Золотая роскошь», вернулись в определенное место. После утреннего сражения они вернулись лишь в 13.40. Именно столько потребовалось, чтобы стабилизироваться от серьезных ран, нанесенных Белой Королевой. Это один из нескольких запрещенных районов мечты игрушек 35, перекрыты для персонала. Аварийная водоочистительная установка находилась под океаном. Это прозрачный сферический контейнер радиусом 10 метров. Он был подвешен и заполнялся бактериями из-за Он съедал и очищал любую примесь. Когда Азали помогла его разработать, то поняла, что в нём не было никакой нужды. Во-первых, морская вода может превратиться в питьевую даже при помощи какой-нибудь нефтяной дистилляционной башни. Во-вторых, бактериальный бассейн не мог удовлетворить потребность мечты «Игрушек-35», потребляющие 450 тонн воды каждый день в домах и предприятиях. В-третьих, у японцев есть плохая привычка из безопасности создавать торговую марку, а затем закупать ее. Другими словами, это лишь способ продемонстрировать передовые технологии города. Следовательно, это огромное подземное пространство никогда не будет использовано. Это гораздо эффективнее, чем копаться в подвале странного европейского особняка и создавать там ритуальную землю. В конечном счете, они не достигли уровня Широямой Киоски. Они смогли создать удобную весну, но не смогли вытащить высококлассную форму жизни – материал. Таким образом, они пытались достичь своей цели в неполной форме. Вместо того, чтобы вытащить свою королеву на поверхность, они нырнули даже ниже этого огромного весеннего океана и провели аудиенцию со своим абсолютным правителем, скрывающимся в глубине другого мира. Если весенняя фея не выйдет, им придется нырнуть самим. Даже если они и могут задержать дыхание на короткое время, им нужно лишь опустить взгляд и склонить головы. Даже если они утонут, этого будет достаточно. «Ты уверена, что с тобой все в порядке?» Спросил молодой человек. Он один из тех, кого прозвали уникальная самоуверенность. Этот парень отбросил все и поклялся стать избранным слугой своей любимой белой королевы. Теперь он один из почетного караула, которому не хватает индивидуальности. Суть его вопроса очевидна. Тела Азалии и Фрактала покрывали бинты и повязки. И вместо чисто белоснежного цвета они были окреплены в красный. Потрясение от этого зрелища еще больше возрастает, глядя на небольшое тело Азалии. Но эта девушка слегка улыбнулась. «Конечно, мы не только имели честь встретиться с Ее Величеством, но и она даже нас играючи приласкала. Что в этом жалком мире может принести такую же большую радость?» «Пожалуй, я и правда ревную». Молодой человек не шутил, он действительно подумал об этом от чистого сердца. «В конце концов, они даже будут рады, если умрут непосредственно от руки Белой Королевы». Стремясь контролировать королеву, они даруют ей свободу, чтобы та смогла растоптать их своими собственными ногами. Вначале они хотят быть раздавленными, чтобы показать мировым призывателям, насколько они близки к ней. Вот что они замышляют. И тем не менее, ты явно не торопилась. «Да!» – согласилась Азалия. Ее аудиенция с «Белой королевой» имело одно важное значение – По какой-то причине условия начали согласоваться естественным способом, отчего её величество стало легче вызвать. Сейчас даже призыватели второго или третьего порядка от 150 до 200 наград могут её призывать. Это признак того, что её влияние уже достигло реальности. Не считаете ли вы, что уже практически пришло время? Сейчас королева проживает внутри чисто белого кокона. Это не дешёвые отребья, которые могут призвать в ограниченную область кровавым знаком. Это поистине благородная белая королева, привязанная к этому миру другим способом так, чтобы они могли поддерживать с ней связь. Однако они не могут раскрыть кокон, чтобы проверить содержимое. Им не хватает технологий для проведения неразрушающего сканирования. Судя по тому, как легко её можно вызвать, это было самым узким местом почётного караула. Вы готовы? Да, мы все уникальная самоотверженность, однако каждый из нас прикладывает усилия для достижения золотой медали. Ранее мы спокойно победили нелегальную награду 880 и свободную награду 854, которой что-то вынюхивали. Я могу быть одним из нас, однако мы в самом деле невероятная коллекция мутаций. Ты хочешь поприветствовать их всех? В этом нет нужды! Напрямую отвергла Азалия. В конце концов, мы все – уникальная самоотверженность. Включая Азалию из правительства, у них есть 3 900 уровневых учителя, однако у них нет понятия «любимый ученик». Нет никакой иерархии, нет лидера. Не важно, кто создал эту группировку или кто вызвал мутацию. Никому нет дело до ползающего в ногах или же превышающего всех остальных. Это почетный караул, где все в одинаковой степени – уникальная самоотверженность. Молодой человек больше не продолжал. «Нам нужно быстро это уладить. Мы благополучно собрали ещё большие силы, чем предполагали. Однако у нас недостаточно еды и других предметов для здешнего проживания. Не думаю, что тебе удастся сделать нечто лучше, чем гамбургер на обед». «О, есть ещё одна вещь, которую я с нетерпением жду. Что за острые ощущения поджидают меня здесь?» А зале как какой-то наркоман облизал небольшие губки держание здоровую пищу. В этот момент старый дворецкий вздохнул. церемония не будет проблемой продолжил уникальная самоотверженность. Только в этом городе мы провели проекты с 1 по 55 и собрали все данные из различных сбоев. Теперь мы можем закрыть дыры, оставшиеся в этом уравнении. История о белой женщине в гавани. У Моторс Motors имелся секретный проект по созданию полностью искусственного сосуда из реплигласов. С самого начала было известно, что все эти проекты потерпят неудачу. Всё должно закончить одно единственное уравнение. Всё это создавалось для одной истинной цели – образования незавершённого кокона и того, что находится внутри. А что насчёт украшений, когда мы призовём Белую Королеву, об этом старом пыльном укрытии не может быть и речи. Всё уже было доставлено с принцессы Азалии. И вправду невероятно, я даже практически уверен, что Золотой Дворец в России не так роскошен. Это лишь минимум, я хотела заполнить сотню круизных судов, однако сдержалась и всё тщательно отобрала. Почетный караул имел достаточное осознание, чтобы ограничить для себя этот минимум и скрыть свое убежище. По правде говоря, самой сложной частью была доставка мебели и произведение искусства в горы, чтобы создать подходящий дворец для белой королевы. Они не могли пользоваться обычным сервисом для перевозок. Такое перемещение сразу привлечет внимание гиен, который заключает сделки на рынках драгоценных металлов или на аукционах антиквариата. Однако, если они скроют эти украшения каким-то сложным образом, то их начнут подозревать в уклонении от уплаты налогов. Поэтому конечным вариантом стали суда. Вместо того, чтобы прятать свои намерения, они продемонстрировали одного богатея, который перевозил свой роскошный дом таким образом, чтобы ни у кого не пробудились подозрения. Несколько круизных судов слились с обычным пейзажем огромного парка развлечений «Мечта игрушек-35». Принцесса Азаля и еще четыре круизных судна собрались вместе, а сокровища тайно переправили в убежище. Все это сделали для того, чтобы построить великолепный дворец для Белой Королевы. Сосредоточение внимания на плане по перевозке украшений показывает, кто эти люди на самом деле. Они не действовали на основе личных интересов или логики, дело было в эмоциях. Они лишь хотели стать абсолютными слугами Белой Королевы и получить ее любовь. Таковы эти священники или же почетный караул. Они все хотели заполучить награду, которую заработал лишь один парень. Любимчик белой. Здесь все начинается, я уверен, что мы будем весьма заняты. Да, это все, что им нужно. Они готовы утопить планету в океане свежей крови, чтобы добиться своей цели. Это произошло как раз перед 13 часами. Широяма Кёски выдвинулся в путь, пытаясь проскользнуть сквозь толпу, которая спешила на обед. Невероятно опасно расхаживать, когда у него нет партнёра сосуда. Он также не знал, где сейчас находится почётный караул. Однако ему, несмотря ни на что, нужно добраться до своего крейсера. Следующая битва станет последней. Кёски хотел взять как можно больше инструментов для обслуживания кровавого знака, а также фемиалных гранат. «Но...» «Братик, знаю, что это нарушает график, однако я больше не могу ждать!» Без какого-либо предупреждения его забросили в искусственную священную землю. Незамедлительно жуткий голосок дошёл до его ушей. В состоянии шока он оглянулся и увидел приближающуюся белую королеву. Махая руками и идя в припрыжку, она была похожа на обычную девушку, который назначила встречу мужчине. Я не заметил взрыва фемианной гранаты. Меня затащили в искусственную священную землю путем цепочки. Не стоит говорить, что Белую Королеву нельзя вызвать сразу. Формат церемонии призыва сосредоточен на сражениях, поэтому ее нельзя активировать, когда призыватель один. Он не может призвать материал, не сражаясь вместе с кем-нибудь. Имеют место случай сражения против союзников, они сражаются друг с другом, чтобы вызвать конкретный материал. Обычно это называют каннибализмом. Хоть сосуд и может контролировать материал, все равно имеются некоторые проценты его неподчинения. Другими словами, они могут без колебаний раздавить своего противника, даже если это и битва между союзниками. Поднимаясь через установленный божественный и неизученный класс, скольких же призывателей они съели. Даже если моё влияние распространяется по всему городу, скрываться в водных глубинах и призывать меня оттуда, так действуют на нервы. Однако я позволю им, если это означает, что я встречусь с тобой. Но, а я могу появиться намного проще, потому что та я, что внизу, «Но я так же и здесь, Ам. Неужели она заставила их пройти через всё это ради свидания длительностью несколько минут? Однако этот вопрос оказался бессмысленен, когда он посмотрел на абсолютно чистую улыбку Белой Королевы. «Это всё из-за моего любимого братика. Стоит ли мне уничтожить одно-два государства, как ты думаешь?» «Любимый, да? Тебя об этом что-то беспокоит?» Если бы любовь Белой Королевы к нему была настоящей, то он мог бы использовать её. Но по существу она влюблена лишь в любовь. Не совсем ясно понимала она это или нет, однако Кёски не доверяла её любви. Даже если он попытается манипулировать ею через чувство любви, появится высокий шанс, что когда-нибудь она внезапно проснется. Когда на волоске висели его жизнь и будущее мира, Это слишком опасно. Зачем ты появилась? Ах, ну же! Подробности уж слишком вульгарные, чтобы выходить изо рта такой прекрасной девушки, поэтому необходимо проявить небольшую расплывчатость. Можно сказать, я пришла повеселиться с тобой. С этим есть проблемы? ски правда подумал, что структура мира полностью бесполезна. Независимо от того, как много они создадут и неважно, как доблестно некоторые будут рисковать своей жизнью, чтобы другая сторона признала их, очень сильное существо, подобное ей, в конце концов сделал все это бессмысленно с помощью лишь одной умышленной команды. Однако, когда он подумал об этом, все стало очевидным. Она стоит на вершине неизученного класса, который скрыт за пределами скрытого божественного класса. Она не повиновалась миру, мир повиновался ей. Ох, божечки, братик, тебе не стоит так сильно волноваться. Я устал от того, как ты меня называешь. Невозможно человеку и материалу иметь кровное родство. Но когда я ищу надежного джентльмена, это единственное слово, которое всплывает в моей голове. Он понятия не имел, что она на самом деле подразумевала под словом «ищу». Возможно, она провела множество долгих ночей, свернувшись с калачиком в интернет-кафе, или, возможно, провела какую-нибудь базу с информацией наподобие хроника Акаши в глубине другого мира, где скрывается неизвученный класс. Для неё всё это стало бы содержательным. Нет, возможно, было бы точнее сказать, что он ничего не знает о «Белой Королеве». Мнения мировых ученых очень разнились по поводу ее происхождения. Широя Маккёски когда-то находился рядом с ней, однако он даже ее реального возраста не знал. Он не собирался манипулировать странными теориями, в которых говорится, что она существует еще со времен рождения человечества. Или же, что в момент рождения истории человечества начало перезаписываться в режиме реального времени, чтобы добавить ее. Если кто-то спросит его, знает ли он ответ, Кёски лишь покачает головой. Он не знал источник её силы, он не знал, почему у неё женское тело, и он не знал, почему она решила издевательски называть его «братиком». Давай оставим в стороне братьев и сестёр, у тебя хоть есть концепция родителей и детей. Мне с трудом верится, что у тебя нормальные репродуктивные функции. Вернее, я могу практически поверить, если ты это делаешь путём своего разделения надвое. Хе-хе-хе-хе, <смех> как насчёт того, чтобы попробовать это? Да. Белая королева, кто она на фундаментальном уровне? А теперь, теперь, давай немного повеселимся, братьев, и если ты откажешься, то я убью каждого человека в этом районе. Её тон был лёгким, однако это и пугало. Учитывая её силу, королеве тяжелей не разрушать этот мир. Вот почему Кёске не постеснялся отказаться от своих принципов и гордости. Будет весьма ужасно. а «Если ты разозлишься, то колесо обозрения перестанет двигаться, и мы не сможем вместе на нём прокатиться». На лице белой королевы застыла улыбка. «Да ты имеешь в виду, что позволишь мне прокатиться на колесе обозрения с тобой?» «Да, при условии, что неизученный класс не пойдёт в буйство и не развернёт здесь апокалипсис, нарушив опорные стойки колеса обозрения». Постой! Прошу, постой! Ам, эх, чтобы прокатиться на колесе обозрения, мальчику и девочке нужно просидеть некоторое время в маленькой отдельной комнатке, да? Никто не смог понять, сколько тебе лет. Теория о том, что ты появилась с другой стороны при рождении истории, довольно популярна. Также есть и другие, например, где ты родилась в тот момент, когда открыли третью церемонию призыва. Или же при твоём рождении прошлое переписалось, чтобы соответствовать тебе. Или что ты тайно существуешь ещё с тех пор, когда создали этот мир. Ты такая уникальна, что можешь вписаться в любую из них. Братик, не меняй тему, ты дразнишь меня. Скажем так, если ты не видишь, что многие люди катаются на этом колесе, чтобы посмотреть на пейзаж. Я! Белая королева прижала свой маленький ладони к щекам и заражаа с покрасневшим лицом. Если тебя это так тревожит, то нам не обязательно. О чём ты говоришь? Ты же точно знаешь, что я имела в виду, так? Милый братьев, пошли уже в очередь. Нет, давай разрушим эту очередь, чтобы сразу войти. И опять же, если ты начнёшь буйствовать, оно перестанет работать. Сейчас моё сердце – это сосуд мужчины средних лет. Однако ты всё ещё флиртуешь со мной. Давай, не мешкай. И Белая Королева встала в конец очереди. Это было ужасное сюрреалистическое зрелище. «Неужели ты и правда в восторге от этого?» Но ну и ну, ты просто не понимаешь девушек, братьев! К тому же я буду счастлив даже в море крови, пока мы вместе!» «Я не так уж и хорош!» «Любой человек имеет шестерёнки, которые смещаются, когда не достигает меня!» «И ты не исключение!» «Если бы ты никогда не встретил меня, то не закончил бы так». Она хихикнула, показав улыбку, которую не писать человеческими словами. Она была не совсем очаровательной и не совсем удивительной. «Но твои шестерёнки неплохие. Пока у других людей они безрезультатно крутятся, твои стимулируют моё сердце и выманют ту часть меня, о которой я даже не подозревала». Как ещё можно назвать это чувство, если не любовью? Тебе всё это меречится, выплюнул Кёске. Широяма Кёске, стоящий перед тобой. И Широяма Кёске в твоих мечтах – это разные люди. Человек, которого ты представляешь в своей голове, существует лишь в твоём сердце. Я не оправдаю твоих ожиданий. Она лишь ещё раз хихикнула. Говорят, что любовь слепа. Однако основа этого пуста и невероятно Ты действительно не изменился, братик. Если ты готов бежать хоть на край света, чтобы спасти совершенно незнакомого человека, то тебе следует смотреть лишь на меня. Я не знаю, как ты пришла к такому выводу. Если ты станешь моим, то наполовину устранишь хаос этого мира. Э? Хе-хе-хе-хе-хе. Поистине замечательно, что ты не можешь так просто согласиться. Это тот, братик, которого я знаю. Я жажду тебя, так как не могу заполучить легко. Считается, что в этом мире романтика, ведущая к признанию, приносит самое большое счастье. И что же ты делаешь в этом мире? Как только появилась мистическая организация «Почётный караул», я нахожу тебя бодро помогающей ей. Не похоже, что у тебя есть реальная привязанность к этому миру. Хм, я просто хочу быть с тобой, братик. Будь то на мгновение или же на вечность, по сути, это одно и то же. Почему бы тебе не принять во внимание тот факт, что ты помогаешь группе, которая хочет уничтожить весь мир? ха ха ха ха, -ха. твоя первоначальная весенняя фея, это замечательная вещь. Не было растрат в структуре или же функционировании, и она так прекрасно выглядела. Этот превосходный предмет продемонстрировал, как ты к нам, материалам, относишься. Какая часть этого опасного предмета, который без ограничения по времени призывал материал в этот мир, считается замечательной. Я был прав, что уничтожил его сам. Ох, божечки, братик, ты безнадежен. Белая королева радостно улыбнулась. Ты всегда такой. Столкнувшись с ситуацией, когда ты можешь спасти лишь 100 человек, ты спасаешь 200, создавая новый конфликт. Ты же не задумываешься об оставшемся кислороде, пище или же количестве спасательных шлюпок. Ты просто спасаешь всех подряд. Ты нашёл свой идеальный мир. Стал ли правителем этого мира? «Ты сделал достаточно, чтобы заработать этот титул, однако я всё ещё ощущаю, что ты лишь кролик, пересекающий мир хаоса». Она продолжила с радостью в голосе. «Из-за тебя началась секретная война. Та, в которой материалы ненадолго заполнили этот мир и практически уничтожили человечество. И сейчас ничего не изменилось. Ты видел, как нас призывали использовать в качестве материалов, поэтому я захотел относиться к нам как людям, да?» Я был неправ, выплюнул парень, который, вероятно, держал такую великую легенду, благодаря которой он мог по-настоящему стоять рядом с Белой Королевой. Я ошибался очень и очень долгое время. Вероятно, даже и сейчас я ошибаюсь. Я знаю это. Но даже так я не мог игнорировать голоса людей, погружаемых в пучину. Я не делаю это ради силы. «Меня раздражает слабость, мешающая принять поражение, трагедию, боль, отчаяния и потерю». «Возможно и так!» – весело сказала белая королева. «Я могу решить жить миру или же умереть по щелчку пальца, однако у меня нет никаких намерений носить это бремя. Я могу услышать крик или плач смерти, однако что дальше? Человек должен просто нести ответственность за свою собственную жизнь». Обычай этого мира давать людям неудачи и трагедии, чтобы те смогли принимать свои собственные решения, да? У меня нет никаких причин, чтобы чувствовать хоть малейшее угрызение совести. Широя Макёски не мог не посмеяться над этим. Да, вот что самое и сильное. Оставим в стороне, права она или нет. Белая королева определенно сильнее, чем кто-либо другой в этом мире. Но каждый должен остаться при своём мнении, сказал он. Ты уверен? Однако нет никаких компромиссов к действиям, порождённых слабостью. Ты должна помнить это. Говорят, загнанная в угол крыса может укусить кошку. И чтоб ты знала, сейчас я чувствую себя, как та крыса. Настолько, что я не могу улыбнуться и настоять на том, чтобы мы сыграли честно и справедливо. Всё нормально, каждый может свободно использовать силу, держащую в руках. Я спасу Минакао Хиган. Я обещал, поэтому клянусь, что защищу её. Упоминание имени другой девушки – это такая незначительная форма сопротивления? Нет, если бы я собрался тебя притеснить, то вложил бы немного больше усилий. Парень щелкнул пальцами. Кстати, на знаке написано, что время ожидания колеса обозрения – 30 минут. Сколько там у тебя осталось? Э, ты, игра с чистым сердцем прекрасной девы! Ты познаешь божественное наказание! ха ха ха, -ха, -ха, -ха, -ха. священная земля и белая королева исчезли. Сосуд мужчины средних лет и рухнул на землю, и Кёске исчез в толпе. Он отогнал её без сражения. И сейчас настало время возобновить его попытки по спасению минаковых иган Тяжёлая тишина зависла над гостевой комнатой Угландии. квартире Айки. В ней находились мина Каверенги, Айка и Луньян Клан. Нет, формально горечная Хиган также спала в этой комнате на роскошной кровати. Однако она находилась в совершенно бессознательном состоянии, поэтому ее присутствие можно не считать. Она скорее похожа на украшение. С тех пор она еще не проснулась. Этот момент показывал, насколько опасной была ситуация. Ра я потеряла самообладание. Реэнге медленно выдохнула, словно переключив образ мышления. Однако прошу позволить мне еще раз проверить состояние Хиган. Я хочу получить точную информацию об ее состоянии, чтобы затем подумать о следующем шаге. Но все в порядке, пока это не заканчивается так, как в прошлый раз. Ренги простонала. Попростите! Подожди, подожди, если сожмём ещё сильнее, то ничего добиться не сможем. Самоубийство и обычно основан на эскапизме. Если эта девушка утверждает, что больше не будет пытаться героически умереть, то почему бы нам не воспользоваться этим? Луньян Клан непринуждённым встала рядом с Ренге, а Айка взяла ручную лампу со столика у кровати. Вместо лампочки светодиодов у неё был 15-сантиметровый боковой флюоресцентный свет. К тому же этот свет ненормален. Ты говорила, что это отличается от чёрного света, да? Не волнуйся, оно не приводит к раковым заболеваниям. Это не научная проблема. По сути, важно рассмотреть его с другой точки зрения. И при помощи света с другой длиной волны это сделать весьма удобно. Объяснила красавица в видоизменённом платье. Нам, видимо, придётся снять одежду с твоей сестры, чтобы увидеть это. Должны ли мы сделать это за тебя? Я сделаю это! Как он снимается? Похоже, здесь нет пуговиц. Кто делает эти наряды горничных? На спине есть молния. Это лишь фартук платья. Есть и другие похожие. Почему ты так много об этом знаешь? Блокси базируется на фильмах и кунг-фу. Ты даже не представляешь, сколько костюмов я переносил для разных компаний. С некоторыми трудностями Ренго сняла одежду со своей сестры. Двигать бессознательное тело оказалось намного сложнее, чем она думала. Это и вправду было что-то вроде физической работы. Она, наверное, испытывала смущение и чувство вины, когда снимала нижнее белье с бессознательного тела девушки. «Вы можете не пялиться на хиган так долго! Меня никто не интересует, кроме братика!» Айка Эдварды хлопнул в ладоши, и свет медленно погас. Толстая светоблокирующая занавеска прикрывала окно, поэтому эта комната заполнилась темнотой, как в домашнем кинотеатре. Затем неестественный голубой свет появился на руках Айки. «Там должна лежать стройная девушка». Цвет должен был отразить ее прекрасную белую кожу, похожую на керамику. Она должна была засиять, как луна в ночном небе. И тем не менее темно-синие отметины, покрывающие все тело Минакавы Хиган, светились настолько ярко, что трое наблюдателей, лишь смотря на них, могли услышать, как они сочатся. Ее тело окрасилось цвет гниющих плодов. Оно покрывало примерно половину ее тела, а чрезвычайно велизна ее кожи вызывала лишь разложение, еще больше выделяясь в глазах Ренге. Хватит простого измерения их точек зрения, чтобы увидеть это. Истина, скрытая за обычным цветом, была далеко не прекрасной. Ренге знала, что такое произойдет. Она действительно знала, однако это зрелище все еще потрясает ее разум. Девушка сглотнула. Ещё больше, чем раньше. Прошло много времени, пока мы находили фундаментальное решение, так что, конечно, оно стало больше. Сейчас 12.30. Оно достигло такого за 4 часа. Даже сейчас. Жизнь Хиган висела на волоске. Распространение тёмно-синего нечто визуализировало эту жизнь. Это оно. В полдень прямо сказала красавица в видоизменённом платье. Луниан Клан, держа во рту ложку с домашним жареным рисом. Ее свободная рука держала пинцет с чем-то острым на его концах. Голубые глаза этой красавицы были сконцентрированы на странном предмете, похожем на белоснежную иглу длиной в несколько миллиметров. Изучение его состава на центровержном сепараторе, скорее всего, вызовет только ошибку. «Наконец-то я получил образец!» Честно сказать, эти штуки переплетены, словно какая-то головоломка. Такого вещества не существовало на Земле. Возможно, будет правильнее сказать, что это отпавший кусок из тела Белой Королевы. Наличие более трех тысяч таких игл по всему человеческому телу, это словно какой-то ночной кошмар. И ни один из них не лопит кровеносные сосуды и органы, она словно железная дева. Совершенно очевидно, откуда взяли этот предмет. Измена Кава Хиган, девушки, спящей в комнате для гостей. Луниан Клан никогда не слышала, чтобы у кого-нибудь появлялись такие симптомы, после того, как Белая Королева попользовалась телом сосуда. Однако, это же Белая Королева. Вряд ли кто-то удивится, если она с легкостью изменит правила, на которые полагаются призыватели, чтобы затем добавить новые, которые придумают на месте. Белая королева обладает достаточной силой, чтобы сделать это. Луниан Клан сосредоточилась на небольшом цифровом диктофоне, лежащем рядом с миской жареного риса. Множественные иглы дают на сосуды и органы Минакавы и Ган. Они как крошечные зажимы. Удаление всех по хирургическим меркам невозможно. Я уверен, что Белая королева это просчитала. Даже если мы попробуем поспешно их вытащить, любая ошибка может привести к ее смерти. Девушка сделала глоток жасминового чая. Увлажнив губы, она бросила иглу, которую держала пинцетом в маленькую бутылочку. Похоже, как мы и подозревали. Единственный способ спасти Минакао Хиган – это в ближайшее время победить Белую Королеву. Победа над Королевой также уничтожит 3000 предметов из этого мира. Это самый худший сценарий. Как скучно. Жизнь Хигана будет съедена, и перед этим не возникнет никаких симптомов. Она просто умрет. Другими словами, девушка не почувствует боли. Белая королева оставила сосуд Широэма Кёске, косвенно сказав, чтобы он пришел к ней. Она дала ему шанс, чтобы насладиться этим. Вопрос состоит в том, будет ли обычной церемонии призыва эффективна против Белой Королевы, которая может свободно перемещаться без сосуда и призывателя. В конечном счете, она стоит на пике всех материалов. Она сильнейшая в изученном классе. Независимо от того, какой звуковой ряд вы выберете или какой мощный материал создадите, Белая Королева закончит все одним движением. Ситуация безнадежна. Безумная любовь Белой Королевы, или же иллюзия этого, послала её за Шароямой Кёски. Однако это не гарантирует безопасность парню. Подобно тому, как дружелюбный медведь может убить человека просто веселясь, Белая Королева не может сделать себя перед Кёски. Теперь я понимаю, что заставила её сестру Ренге зайти так далеко. Красавица в видоизмененном китайском платье зачеркнула в ложку жареного риса и произнесла свое личное мнение в цифровой диктофон. «Однако я все еще думаю, что она сошла с ума, когда попыталась заставить подпольного врача удалить все ее органы и отдать сестре, чтобы заменить зараженные».